Он быстро натянул вожжи и обернулся. Вера поднималась к нему по берегу речки с мохнатым полотенцем и купальным чепцом в руке. Гладкое платье словно обливало ее стройную фигуру. Соломенная шляпа с прямыми полями придавал ей мужской вид. Она поднималась легко и свободно, словно шла по ровному месту, и на ходу кричала. «Подвезите меня до дому, а то все купание пропадет на этой жаре! Вы на мальчике? Здравствуйте!» Она по-мужски встряхнула Весенину руку и села на дрожки спиной к нему. «Только не гоните, а то я упаду. Ну, что нового?» Весенин тронул возжами. Лошадь опять пошла ровным шагом. «У нас новости обыкновенные. Скосили столько-то, завтра пойдем на гусиный лук. Дай бог, чтоб ведра продержалась. Вот разве новость у теплых ключей волковцу зарезал. Ну, а у вас что?» Скука? Смертельная скука, ответила Вера. Весь день одна. Мама в город, например, уехала, папа с утра в кабинете, в городе колонизация. Канализация, поправил Весенин. Без вас знаю. Ну, а ему забота. Завтра едет туда. Силен шут этот. Вместе с мамашей уехал. Такая, говорит, новость, я и не знаю. За что вы его броните, с упреком сказал Весенин. «Ах, не люблю я таких. Ничего не знает, обо всем судит и себя чуть неизвестным писателем числит, а сам о пьяных драках отчеты пишет. Мой, — говорит, — слог сразу узнать можно. Вы читали, я написал. Не люблю, — ответила Вера. Можно и не любить. Шут-то зачем? Всякий по силам своим старается и промышляет о хлебе. А что, Анна Ивановна? И не говорите. После обморока очнулась и замолчала. «Смотреть страшно на нее. Вы ведь не верите, что он убийца?» Вдруг спросила Вера и даже обернулась. Весенин резко качнул головой «Не минуты!» «Ну вот!» — обрадовалась Вера. «Я ей тоже говорила. Она покачает головой и хрустнет пальцами. Вот, подите. он ведь хороший человек, честный!» — опять спросила она. «Безусловно!» — ответил Весенин. «А что до хорошего, то я лично таких людей не люблю». «Каких таких?» «Остановите, лошадь, я боком сяду». Весенин остановил. Вера пересела, и теперь он чувствовал у своей спины ее плечо, и ее дыхание касалось его уха. «Ну, теперь говорите, каких это людей вы не любите?» «Неуравновешенных», — ответил Весенин, снова встряхивая вожжами. «Нецельны они, безалаберные. У них чувства и желания на первом плане, и шут их знает, какое колено они выкинут». «На то он и писатель, а не инженер», — возразила Вера. «Вам все так-так, так-так, а затем следовательно».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 «Вы все-таки привезите его мне!» – не сдавалась она и спросила. «А почему чушь?» Они въехали уже в усадьбу. «Ну вы мне за чаем скажете, а теперь пустите. Спасибо!» Она легко соскочила с дрожек и убежала. Конюх взял лошадь. Весенин через сад направился к дому. «Много наработали сегодня?» – встретил его на балконе Можаев. «Изрядно! Завтра на гусиный луг перейдем, а вы?» «Какой? Ничего не разберу!» И городу взять на себя невыгодно, и сдать на подряд этому плесе опасно, а нынче нужно решить так или иначе. Обижите этого плесе, всяких неустоек наворотите, а что взять с него? Шутите, ну да справимся. А у вас как? Покойно? А знобов тих? Справимся, засмеялся Весенин, и они вошли в столовую. Вера сидела уже за самоваром и пододвинула им налитые стаканы. Ну, а теперь ваши разговоры прочь, и Фёдор Матвеевич объяснит мне, почему фильетон Долинина – чушь. «Что это, лекция?» – спросил, усмехаясь, Можаев. «Да вот, ваша девица про его фильетон услыхала и заинтересовалась, а я говорю ей – чушь». «Теперь почему?» – спрашивает. «А, ну-ну, валяйте!» – Весенин обернулся к нему, потом к Вере и начал. «Видите ли, он там новый мировой закон выдумал – возмездие».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 Можаев с усмешкой покачал головой, но лицо Вера осталось серьезно, и она с сомнением спросила. Почему же вздор? Изъявший меч от меча и погибнет. Как почему, милая, ответил Можаев, тебя сбивает с толку этот мистический характер, а сущность его сводится к тому, что, собственно, нет преступлений преступника, потому что его рукой творится акт высшего правосудия. Прямая чушь. Прежде всего, у нас большинство преступлений совершается из корыстных целей, и много жертв бывали при жизни очень хорошими людьми. А по этой теории так им и надо. Прямая чушь, повторил горячо Мажаев. Что странного тут заметил Весенин, так это то, что я уверен. Ему мелькнула эта мысль, он отдался ей, нагородил, успокоился и забыл. Это просто работа расстроенных нервов, а не ума. И, может быть, потому-то и производит впечатление». Прочтешь раз, и покажется, словно бы и мысли есть. Перечтешь и отночешь, как и все фильетоны на отвлеченные темы», — добавил Можаев. Но Вера, видимо, не согласилась с ними. Она перешла в гостиную, и оттуда послышались стихи-аккорды. «Мечтательница», — сказал с улыбкой Весенин. Можаев пожал плечами. «Не пойму откуда. Мы ли с вами не старались сделать из нее трезвенную, а вот подите?» «Может быть, мы пересолили с вами», — предположил Весенин, подымаясь от стола. «Вера Сергеевна, прощайте!» — крикнул он. Она вышла к нему, и он с тревогой увидел, что она плакала. Лицо ее было грустно. «С чего вы?» — спросил он ее тихо. «Я перестала понимать вас с папою», — ответила она также тихо. Весенин приостановился, недоумевая, но тотчас оправился. «Пождите, договоримся!» — ответил он весело. «А теперь до завтра!» «А со мной на неделю! Я в город!» — сказал Можаев. случае чего — нарочного!» «Знаю, знаю!» – ответил Весенин, спускаясь с балкона и выходя в темный сад. Мимо него, как привидение, мелькнула фигура Анны Ивановны. «Вот кто ее сбил!» – подумал Весенин. В ночной тишине глухо застучали подковы лошади, о твердую осевшую от зноя дорогу. Весенин выехал из ворот шагом и подогнал своего мальчика.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 но подъедешь ближе, и они снова обратятся в пни, поросшие седым мхом. Вон русалка качается на ветвях дерева и расплетает зеленую косу. Но это всего лишь сломленный сук березы, сосвесившийся вниз увядшей листвой. Чьи-то шаги гудят по лесу, и под ними хрустят ветви. Чу! Кто-то стонет. Вон леший залился страшным смехом. Но трезвый ум различит крик филина, прыжок внезапно проснувшегося зайца, отдаленный топот коней в ночном. Не так ли и в жизни? Эти долинины — часть современной молодежи, смотрят на жизнь при призрачном освещении луны в таинственные ночные часы и вместо власти разума отдаются воображению. Неудивительно, что им видятся и причудливые образы, и таинственные знаки там, где все так ясно и просто, вокруг притрезвом свете сияющего дня. Осознанное добро, ясное понимание цели, твердое следование по намеченному пути – все это относится насчет холодного расчета, сухого эгоизма. а метании из стороны в сторону, жалкие бессодержательные фразы, мистические фантомы увлекают сердца и умы. «Я перестала понимать вас», — повторял вслух Весенин и невольно улыбнулся. «Поймешь, поймешь», — весело усмехаясь, — сказал он, — «уж наша размолвка поможет уразуметь тебе, где правда». «Недаром же мы работали над твоей душою», — он хлопнул вожжами, мальчик прибавил шагу. Он выехал из рощи, и дорога пошла полем, освещенным яркую луною. Впереди показалась коляска, запряженная тройкой. Старанийсь, баран не едет, сказал себе Весенин и своротил к краю дороги. Когда коляска поравнялась с ним, из нее высунулась Елизавета Борисовна. Весенин, вы к вашим услугам. хорошо прокатились? Устала смерть, в городе духота и стома, никого нет, но все же я довольна. Долинина правда арестовали, но никто не верит в его виновность, кроме следователя. Прощайте. Коляска покатилась, Весенин оглянулся ей вслед и подумал: Вот Трезвая, сильная натура, только сбитая с толку. «Ну-ну, мальчик!» – крикнул он. В стороне виднелась мельница. подле нее ютился небольшой домик, окруженный садом. В нем и жил Весенин. Он постучал в ворота. Почти тотчас высокий молодой работник распахнул их. Весенин сдал ему лошадь и вошел в дом. Маленькая передняя, гостиная, соединенная со столовой, двери которой выходили в сад, кабинет и спальня составляли все его жилище. Он прошел прямо в спальню и быстро разделся. квашу подала барин!» – раздался за дверью голос Ефимии, женщины, служащей у Весенина. «Спасибо, Ефимиюшка!» – ответил он. «Ешь с Елизаром на здоровье, а я спать буду!» «Али умаялся больно!» «Смерть как!» «Ну, спи, Господь с тобою!» Весенин слышал, как она хлопотала в столовой, вероятно, убирала посуду. Потом услыхал осторожный шепот работника и погрузился в крепкий сон наработавшегося человека.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 Вера сидела у раскрытого окна, и на душе ее было и тоскливо, и сладко. Ей хотелось что-нибудь любить бесконечно, с чем-нибудь слиться душою, молиться и плакать. Она сидела у окна без кофты, на открытой грудь и плечи падал лунный свет. Распущенные волосы волнами струились по ее плечам, окружая как рамку ее ее бледное мечтательное лицо с глазами, устремленными вдаль. Она томилась и искала выхода своим мыслям.